Глава 17. Надзвучайно нарада. Чрезвычайное совещание. Украинский. Примечание автора. В то же самое время, когда статский советник дозванивался в библиотеку МИДа и просил отыскать прошлогодний декабрьский номер немецкой газеты, снять с него копию на гектографе и выслать на адрес Могилевского, В кабинете начальника сыскной полиции города Киева шло чрезвычайное совещание. Кроме самого Николая Дмитриевича Ткаченко, в комнате присутствовал судебный следователь третьего участка Владимир Павлович Имгард, полицейский надзиратель, коллежский регистратор Иосиф Александрович Левитин, исполняющий обязанности помощника начальника коллежский регистратор Петр Степанович Суховерский и прикомандированный Каширин. На столе у главного киевского сыщика лежало уложение о наказаниях уголовных и исправительных, а под ним – украинская грамматика Игнатия Перцилла. Итак, паны дорогие мои и ясновельможные, от наших агентов нам стало известно, что вчера в игорном зале «Люнивера» один из игроков расплатился тремя золотыми перстнями, пропавшими из ювелирного магазина Гиршмана. По нашим данным, это карточный шуллер Григорий Арнольдович Непорецкий по кличке Жоржик. Его фотография есть у нашей картотеки. Вполне возможно, что именно он участвовал в убийстве Гиршмана, часового мастера и его помощника. «Но нельзя исключать, что перстни могли оказаться у него и в результате картежного выигрыша». «Второе утверждение более правдоподобно», — высказался следователь, «поскольку карточные шулера обычно не идут на мокрые дела». «Ну, это правило давно устарело», — вмешался в разговор Левитин. «Когда я вел Непорецкого...» то самолично видел его в компании с уголовниками. Их разговора тогда я не расслышал, но по характеру поведения было понятно, что Непорецкий ими руководил. «Только это еще не все новости», откинувшись на спинку стула, сказал начальник сыскнова. «Агенты подтвердили, что увидели Непорецкого и барона Красицкого за одним игральным столом в люнивере, Отсюда возникает вопрос. Была ли гибель барана с Сыхрасицкой у том же самом отеле подстроена? «Простите, но я не понимаю, при чем здесь этот несчастный случай?» — изрек судебный следователь. «Ни у меня, ни у судебного врача никаких сомнений насчет этого нет. Она потеряла сознание и захлебнулась». «Может, и ни при чем, голубчик?» Однако я решил предъявить его фотографическую карточку портье. И что вы думаете? Он опознал у нем постояльца, который снял не 145-й, а соседний, 146-й номер некоего Иванова. В этой связи возникают три вопроса. Во-первых, был ли знаком Порецкий с баронессой Красицкой? Во-вторых, «Для чего он снял 146-й номер на сутки, и у третьих, кто был тем господином Ветровым, который оплатил комнату номер 145?» «Но зачем? Зачем нам это все надо выяснять, если и так ясно, что не было никакого смертоубийства?» – возмутился Ингард. «А затем, вельмашиновный Владимир Павлович!» что уж больно туманно эта смерть. Утонула у ванной. «Доброе шо не у тазу!» Горько усмехнулся Ткаченко. «Я понимаю, если бы она умерла в результате сердечного приступа. Но вода у легких откуда? Она шо, ныряла и захлебнулась?» «Господи, да что же здесь непонятного?» взмахнул руками следователь. «Итак...» Баронесса принимала ванну, и вдруг ей стало плохо, она потеряла сознание, ее тело обмякло, и она съехала под воду. Но поскольку дама еще дышала, то вода и попала внутрь легких. Это же очень просто. «Хорошо, батенька, допустим. Но куда делся тот, для кого она принимала ванну?» «Если некий неизвестный господин оплатил номер, у который позже вошла госпожа Красицкая, то почему он не пришел к ней? Ведь вы же, сокил so ми, не будете со мной спорить, что, не зайдя в комнату, он не мог узнать о ее смерти, так?» Следователь лишь пожал плечами и неуверенно вымолвил. «А если ее кавалер снял номер, Оплатил его и хотел уже к ней прийти, как вдруг что-то ему помешало. Допустим, его жена появилась или еще что-то неотложное произошло на службе, а потом из газет он узнал о случившемся и, боясь обнародования его любовной связи, скрыл от всех факт назначенной встречи с баронессой. Ну вытянув губы трубочкой, протянул Николай Дмитриевич. Вам в умении строить логические цепочки не откажешь. Однако я уверен, что надо надобно выяснить, не была ли застрахована жизнь баронессы. Да и вообще, что за птица цей барон, предлагаю собрать о нем сведения и установить наружное наблюдение, тем более что он вводит дружбу с Жоржиком, высказался помощник начальника сыскного отделения. «Вот, Петр Степанович!» Ткаченко поднял вверх указательный палец. «Вы высказали очень дельное предложение. Правда, круглосуточная слежка мера излишняя, а вот с девяти утра до девяти вечера вполне приемлемо. Дня три будет достаточно». В этот самый момент раздался стук в дверь. «Разрешите?» Осведомился не имеющий чина Витольд Мечиславович Асокин. «Что с шутка?» «Что-то срочное? Украинский. Примечание автора», – переспросил начальник. «Только что звонили из полицейского управления. К ним явился барон Красицкий и сдал несколько фальшивых старбулевых купюр. Эти деньги, собранные в виде цветков роз, он нашел в вещах покойной супруги». Все? Да. Ой, вына. Вот это новость. Украинский. Примечание автора. Разрешите идти? Идите. Николай Дмитриевич поднялся, расправил усы и сказал: "Чувствую, друзья мои, дела с фальшивыми банкнотами принимают очень интересный оборот. Вы все свободны, а я бегу в управление". Можливо, ще и барона там застану.